Но вдруг в ночи как будто тень мелькнула затрепетала по стене по занавеске медленно скользнула и села на постель ко мне Кто ты образ бледный и печальный одетый в чёрный двойник Чего ты ищешь здесь паломник дальний или это сон или в глубине зеркальный я отражением возник